«Точно холодные дуновения с самого дна ада», — заявила она, — «поскольку тут жила твоя жена, то этот дом стал вратами, через которые умершие возвращаются в мир живых. Чувствуешь, как здесь холодно, особенно здесь, в твоей библиотеке? Могу я туда войти?» «Пожалуйста». <связывая> <связывая> Энн легко приоткрыла дверь и вошла в библиотеку. Тут же по комнате пронесся порыв ледяного ветра. Бумаги на моем столе зашелестели, и пару листков упала на пол. Энна остановилась точно посреди комнаты и огляделась. Я видел пар, врывающийся из ее рта, как будто она стояла на пятиградусном морозе. Я чувствовал и запах, кислый, холодный, отдающий гнилью, как будто что-то испортилось в холодильнике. Видимо, я подсознательно чувствовал это вчера, потому и заглядывал в холодильник. Но этот смрад был совершенно другим, холодным и тошнотворным, как вонь замерзших испражнений. Мой желудок подкатился к горлу. «Он знает, что ты здесь, и что с тобой я», — шепнула Энн. «Чувствовала ли ты это раньше так сильно?» «Он знает, что я здесь, и начинает беспокоиться». «И что ты теперь сделаешь?» — спросил я ее. «Пока ничего». Я ничего не могу сделать, нет никакого смысла запирать эти ворота. Не имеющий плоти тут же найдет другие. Так или иначе, вокруг наверняка полным-полно таких врат. Каждый раз кто-то умирает, его дом тут же становится местом, доступным для духов. И не только для духа хозяина, но и для всех духов, высосанных не имеющим плоти. «Слышал ли ты здесь какие-нибудь шепоты, голоса, еще что-нибудь?» Я кивнул. «Слушай, Эн, я их впрямь начал бояться». Мне казалось, я могу противостоять духу Джейн, может, даже духу нашего так и не родившегося сына. Но если мой дом стал вратами, ведущими в страну мертвых, через которые духи могли шляться туда и сюда, как им вздумается, то, значит, самое время убраться отсюда подальше. Я жил тут, как над открытой братской могилой, откуда меня призывали к себе невидимые мертвецы. «Мне надо выпить», — прохрипел я неуверенно. «Подожди секунду, я оставил в машине бутылку шива Я вышел, не закрывая входную дверь, и прошел по садовой тропинке к машине. Я вынул бутылку виски, запер машину, отвернулся и отправился назад. Неожиданно я остановился и чуть не уронил бутылку на землю. За живой изгородью стояла Джейн. Она улыбалась мне. Такая же реальная, такая же материальная, как и вчера ночью. Только стояла она точно в том же месте, что и на той удивительно изменившейся фотографии. На поверхности садового пруда. А в окне библиотеки, за ее спиной, я видел перепуганное лицо Энн, тоже совсем как на той же фотографии. Я неестественно сделал шаг вперед, потом второй и третий. Джейн повернулась на месте, совершенно не двигая ногами. Она умильно улыбалась мне, пытаясь возбудить. Мое же лицо превратилось в неподвижную маску, мертвую, лишенную выражения. Когда я миновал живую изгородь, я увидел, что босые ноги Джейн касаются заросшей поверхности пруда, не пробивая зеленого зеркала воды. Джон, заговорила она, — помни, ты можешь воскресить меня, не забывай, Джон, можешь меня вернуть, и Констанс, и нашего сына. Можешь нам всем вернуть жизнь, Джон, если освободишь меня. Медленно, с улыбкой, Джейн начала погружаться в воду, не нарушая целостности поверхности пруда. Сначала исчезли ее ноги, потом великолепные пышные бедра, потом все тело и, наконец, лицо. Зеленая вода закрыла ее широко раскрытые глаза, но Джейн даже не моргнула. Через пару секунд она исчезла совсем. Хуже всего было, что глубина пруда была всего лишь два фута. Я стоял на его берегу и глазил в воду. Потом я поднял сухой прутик и осторожно отодвинул зеленый налет. В нем ничего не было, только гниющие водоросли и белое разлагающееся тело какой-то подохшей рыбы. Когда я вернулся, Энн стояла у входной двери, еще более бледной, чем раньше. — Я видела ее, — прошептала она и неожиданно истерически хихикнула. — Я на самом деле видела ее. — Она становится все сильнее, — ответил я. Вначале она являлась только как мерцающий призрак и только ночью. Потом начала выглядеть более материально, более реально, если хочешь. Теперь же она так же часто появляется и средь бела дня. — Видимо... «Не имеющей плоти, пытается выбраться из ящика», — решила Энн. «Джейн, тебе что-нибудь говорила?» Мне казалось, я слышу голос, но я не могла различить слова. Она сказала, что если... Короче, сказала, что я должен быть осторожен. «Ничего больше?» Я чувствовал себя виноватым перед Энн, утаив то, что Миксенцекатли обещал мне вернуть жену, сына и даже тещу. Я просто хотел сначала все это продумать. Конечно, я не собирался удерживать Эдварда, Пориста и Джилли, если бы они решили отвезти живой скелет дому этого Эвелита. Во всяком случае, мне сделали необычное предложение. Что же плохого в том, что я хочу подумать? Я вспомнил те дни, когда мы с Джейн изъездили вдоль и поперек все северное побережье в поисках антиквариата для нашей лавки. Воспоминания об утерянном счастье наполнили меня почти невыносимой горечью потери. «Пойдем-ка выпьем», — предложил я и повел Эн назад в гостиную. Я разжег камин, включил телевизор и налил две внушительные порции виски. Потом я снял ботинки и горел ноги у утрещавшего огня. Энн сидела рядом со мной на полу. Огонь отражался в ее глазах и бросал мигающие отблески на ее длинные блестящие волосы. «Впервые мы почувствовали вокруг тебя какую-то вибрацию, когда погибла твоя жена», — заговорила она. «Мы собрались в доме Мерсель Юис. Она самая старшая из нас». Это Энит почуяла, что что-то висит в воздухе. Она сказала, что умерла какая-то девушка из Гренидхит, и что она узнала. Душа умершей вернулась в Гренидхит и была схвачена не имеющим плоти. Не имеющий плоти не захватывает все души подряд, только те, которые могут принести ему больше человеческих сердец, больше крови и больше лет еще недожитой жизни. Поскольку он захватил душу твоей жены, то мы тут же нашли твое имя. — С помощью чар? — спросил я. Энн усмехнулся. — Боюсь, что нет. Мы просто посмотрели некрологии в гренитхидских вестях и нашли там твое имя. Джейн Трентон. Мы сразу начали за тобой следить. Вернее, следила главным образом я, так как живу неподалеку. Я была даже на похоронах твоей жены. — Наверное, там я и увидел тебя впервые, — подтвердил я. Вот почему мне казалось, что я откуда-то тебя знаю. Во всяком случае, продолжал Эн, чем больше мы следили, тем яснее нам становилось, что мы немногим сможем помочь. Вся наша мощь исходит не от не имеющего плоти, из того же самого источника, который мы должны будем уничтожить. Будет лучше, если ты и твои друзья после поисков вытащите Дэвида Дарка и Миксен Цикатли. Тогда мы, ведьмы, усыпим его бдительность ритуальными молитвами и жертвами, а Дуглас Савелиты и Квамус наконец-то его уничтожат. Вполне возможно, и мы к этому готовы, что когда не имеющий плоти будет извлечен из бездны моря, то мы все окажемся полностью в его власти. Но Дуглас и Велит и Квамус убеждены, что они могут справиться с этой возможностью. Они считают также, что не имеющего плоти нельзя уничтожить без помощи ведьм, которые ему служат и приносят жертвы. «А какое отношение к этому имеют Квамус?» – спросил я. «Я думал, он просто слуга и камердинер. «И это тоже. Квамус ведет хозяйство мистера Эвелита, но он еще и последний великий шаман племени Нарагансет. Еще с раннего детства он обучался искусству индейской магии. Я своими глазами видела, как он одним взглядом выжигает дыру в листке бумаги или опрокидывает на землю десяток кресел одновременно». «Хм, да обычный фокус». «Нет, это не фокус, Джон. Квамус не шарлатан». Это совершенно точно. Уже много лет он помогает Дугласу Эвелиту заклинать одного древнего индейского духа, который якобы похитил душу одного из предков Эвелита около 1624 года, когда Пуритане впервые прибыли в Салем, тогда еще называемый «Ноумикак». Это великая тайна. Ни один из них не желает рассказывать, чего они уже достигли. Даже Эннет не знает этого. Но она рассказывала мне, что временами Квамус и Эвелит запираются в библиотеке на целые дни, и тогда оттуда слышны ужасные крики и стоны, так что даже стекла дрожат в окнах, и весь дом трясется, а жители Тьюсбери жалуются, что на небе им являются удивительные огни. Я сел прямо, вращая в пальцах бокал с виски. «Скажи мне, что я сейчас проснусь», — попросил я, — «скажи мне, что я заснул на прошлой неделе, и все это только сон». «Это не сон, Джон», — решительно возразила она, — «духи, демоны и призраки существуют на самом деле. В определенном смысле они даже более реальны, чем ты и я. Они всегда были здесь и всегда будут. Это они унаследовали Землю, а не мы. Мы здесь лишь пришельцы, маленькие ничтожные создания, узурпировавшие право на существование перед лицом мощи и величия, о которых мы не знаем ничего. ли это реальность». Он на самом деле лежит там, на дне, и на самом деле может нас уничтожить. — Слушай, я не знаю, — устало сказал я. — Думаю, я уже достаточно насмотрелся на смерть, на страдания и на пытки. Мне этого с избытком хватит на всю мою жизнь. — Но ты же не хочешь отступить? — А ты не отступила бы на моем месте? — Энна отвела взгляд. — «Может, и так», — ответила она, — «если бы меня не волновала судьба других людей, если бы меня не волновало, узнает ли когда-нибудь покой дух моей жены? Лишь тогда я смогла бы отступить». На втором этаже со стуком захлопнулись двери спальни. Я поднял взгляд к потолку, а потом посмотрел на Энн. Точно над нашими головами заскрипели доски, как будто кто-то ходил по спальне. На долгую минуту наступила тишина, после чего снова раздался скрип. Шаги изменили направление. Двери гостиной неожиданно сами собой открылись, и внутрь вдохнул ледяной порыв, рассеивая пепел из камина. — Близко, — сказала Энн и вытянула руку раскрытой ладонью в сторону двери. Дверь качнулась и через секунду захлопнулась. — Ха, впечатляет, — заметил я. — Ну, это вообще не трудно, если наделен силой, — ответила она, — но не улыбнулась. Только теперь духи уже в доме, и они стали беспокойны. — Можешь ты против этого что-нибудь посоветовать? — Я могу их выгнать только на одну ночь. В том случае, если влияние не имеющего плоти не намного сильнее, чем обычно. — Ну так выгони их, очень прошу. Я хотел бы хоть раз выспаться спокойно в своей постели без всяких духов. — Энн Здесь есть какие-нибудь свечи? — спросила она. — Еще нужна миска с водой. «Конечно», — сказал я и пошел на кухню, чтобы найти то, что она просила. Проходя через холл, я чувствовал холодное и беспокойное присутствие проклятых душ. Даже часы тикали как-то по-иному, так, будто отсчитывали время вспять. Из-под дверей библиотеки поблескивал слабо мигающий свет, но у меня не было ни малейшего желания открывать их. Я принес две светло-голубые свечи тяжелых бронзовых фонарях и медную кухонную миску, наполовину наполненную водой. Энн поставила миску перед камином, а оба фонаря по бокам от нее. Над каждым предметом она сделала в воздухе знак, напоминающий пентаграмму. Она склонила голову и начала полушепотом напевать какую-то песню. Я почти не различал слов, только повторяющийся референт. Не говори, не слышь, не спи, не пробуждайся, Не плачь, не кричи, не дрожи и не бойся.